Глава 5. В тот вечер на улице снова разыгралась метель. Ветер бросал в мои окна пригоршни снега, завывал, свистел, барабанил, будто человек рвался в дом. А я сидела в кресле и старательно читала очередную книгу по истории Шакрилья. На днях пришлось обновить свои запасы, сделав набег на библиотеку. Теперь в сумке томилась дюжина увесистых талмудов. Предстояло многое изучить — Но дело не шло. Названия градов путались, имена забывались. События вообще не укладывались в голове. Мысли то и дело убегали совсем не туда. прочь с теплого дома в непогоду. К тому, кто недавно вернулся из поездки и написал мне забавную записку, отдавая дань прошлому. Понимал ли Экхан, как сильно я мечтала когда-то заполучить его признание? Или сделал это спонтанно? Впрочем, какая разница?» Эффект от его поступка добрался в самые сокровенные уголки души и не оставлял шанса для спокойствия. «Такая глупость!» — бормотала я, глядя в книгу и не видя ее содержимого. «Предлагать мне встречаться. Какой дурак!» В какой-то момент я резко вскочила. Книга упала с глухим стуком, ударившись о пол. Я безразлично скользнула по ней взглядом, прошла в прихожую и начала одеваться. Опомнилась, поняв, что натягиваю пальто на пижаму. Сняла верхнюю одежду и вернулась в комнату. Упала на диван и долго смотрела в потолок, приказывая себе оставаться на месте. Мне хотелось бежать к нему, к Экхану, хотелось немедленно оказаться рядом, подчиниться эмоциям и что делать потом, что сказать Конраду в его доме. Видимо, следовало оправдаться за поцелуй с Налсуром, извиниться, признать собственную неправоту. Ха! сказала я, зажмурившись и прекрасно отдавая себе отчет, что скорее навек останусь одна, чем примусь завитиеватое объяснение своих поступков. Темная натура просто не позволила бы подобной слабости. Хуже того, даже зная правду и чувствуя притяжение к Конраду, я не могла избавиться от накопленного и прекратить винить Конрада во всех мучениях. Слишком долго растила в себе ненависть. Пестовала и холила ее. В глубине души всегда понимала, что это глупо и неправильно. Но однажды начав, уже не имела сил остановиться. Здесь я недалеко ушла от отца. Мы оба выбрали одного козла отпущения, решив, что так будет легче. И теперь спустя годы я не представляла, как избавиться от проросшей с корнями могучей обиды, которую сама же посадила когда-то маленьким зернышком. По факту же, вся вина Экхана заключалась в одном — он не сумел вовремя отказать надоедливой влюбленной дурочке. Кто бы знал, сколько всего случится от проявленной им слабости. А теперь Конрад вернулся, вновь превращая мою жизнь в хаос эмоций. «Никогда мне не будет от него покоя», — выпалила я, — усевшись и крепко обняв одну из диванных подушек. «Может, просто оставить все как есть? Не дразнить больше судьбу? Экхан видел, что мне не безразличен Налсур, пусть так и считает. Зачем нам новые проблемы?» Я вскочила, прошлась по комнате, замирая перед полкой с книгами, прошлась пальцами по корешкам, пытаясь отвлечься на название, но думать могла лишь об одном. «Пропадает где-то неделями напролёт», высказала я обиженно одной из книг, «и не может этого объяснить». Просит довериться ему просто так. Взять и вытравить из себя подозрительность. Угу, сейчас». Я подошла к окнам, плотно закрыла занавески и тихо продолжила. «Слишком много сложностей ради парня из прошлого. Тогда зачем это все? Нужно отпустить ситуацию, позволить ей решиться самой, а притяжение пройдет. Вынести логичное по моим меркам решение оказалось легко, а вот жить в соответствии с ним нет. Видимо, поэтому я проворочилась полночи без сна, то и дело прислушиваясь к звукам вне дома, боялась пропустить стук в дверь. Как ни пыталась доказать себе обратное, я ждала Экхана и надеялась, что он снова придёт первым. Но в этот раз он не появился. Утро было невыносимым. Впервые за очень долгое время мне пришлось буквально соскребать себя с кровати и заставлять идти на работу — Шла и с таким лицом, что приветливо настроенные студенты, собирающиеся поздороваться, быстро отводили взгляды и делали вид, будто спешили в другую сторону. Чувствовали угрозу, избегали опасности. И все же один смельчак нашелся. Недав дойти до кабинета, Марк Лис выскочил из-за угла и бесстрашно сообщил. «Герея, чудесно выглядите. Особенно вам идут эти сиреневые тени под глазами. Сейчас так модно. Кстати, вас вызывают к декану Ордо. Срочно. Там ситуация. Опять?» Рявкнула я. Что еще? Марк округлил глаза, пожал плечами и сбежал, все же передумав общаться с любимым куратором. Только и крикнул на ходу: Герардо был даже злее вас! Я удивленно хмыкнула, услышав подобное: Его-то что в этой жизни так не устроило, пробормотала поднос и сменила курс. Пришлось идти к Налсуру. Честно говоря, я собиралась хорошенько поругаться. Причина конфликта придумалась бы на ходу. Раздражителей между нами было хоть отбавляй, так что я предвкушала, как оторвусь по полной. Даже настроение немного улучшилось. Но, вы в приемной ждала подстава. «А вот и наша дорогая Гера Эфид», обрадовался мне дикан Ардо, Протянул руки, похлопал по плечам, проникновенно заглянул в глаза и широко улыбнулся. «Я как-то сразу поняла, зря пришла. Мне конец. Проходите, Гера». Продолжал Налсур, отстраняясь и указывая на свой кабинет. «Мы вас заждались». «Мы?» — уточнила я, замедляя шаг. «Ну что вы стесняетесь?» — удивился Налсур. «Входите скорее, поздоровайтесь со старым знакомым. Он, можно сказать, только ради вас приехал». Я вопросительно посмотрела на Нилу, ожидая от неё хоть какой-то подсказки. Но девушка сидела за своим столом и не поднимала взгляда. Губы, как вызов всему и всем, были накрашены алым, руки нервно сжимали картонную папку. Мне вспомнился наш с Налсуром поцелуй, и все встало на свои места. Значит, слухи таки дошли, и наверняка в приукрашенном виде. Ещё вчера я сама на это надеялась, а сегодня жалела, но, увы. Отмотать время назад и изменить сделанного не могла. «Герэфит», — позвал меня Налсур, нетерпеливо мотнув головой в сторону своего кабинета. «Не заставляйте гостя ждать еще дольше». Вздохнув, я прошла в помещение и удивленно уставилась на поднявшегося навстречу мужчину. Это был тот самый пожилой маг, с которым нам довелось работать на практике в Нортимсе. «Добрый день», — сказал он, поправив петерней кудрявые спроседью волосы. «А вот и вы. Рад встрече, Гер «Капитан Торин Джаз», — припомнила я, рассматривая низкорослого, сутулого, крепко сбитого мужчину, одетого в серый вязаный свитер и форменные брюки с двумя мятыми стрелками. «Не ожидала вас здесь увидеть». «Сюрприз!» — кивнул проходящий мимо Налсур. «Приятный, разумеется. Ведь капитан Джаз прибыл за помощью, которую мы в силах оказать, а вы, Герейфит, известны своими добрыми делами». «Это так», — не моргнув глазом, солгала я. «Меня хлебом не корми, дай кому-то помочь. И что же случилось?» «Есть для вас работенка, счастливо сообщил капитан. Я склонила голову и натянуто улыбнулась, ожидая безрадостного продолжения. «Ваша группа так хорошо показала себя в прошлый раз, что мы снова подали на вас заявки», — продолжал капитан. «Будет очень интересно, а главное — срочно». «Новая практика?» — осторожно уточнила я у Налсура. «Она самая», — кивнул он. «Стоя у своего стола с таким жизнерадостным выражением лица, что мне захотелось немедленно уволиться и уехать». «Но сейчас середина февраля», — напомнила я, «а практика по расписанию будет». А тринем правила», — перебил меня Налсур, махнув при этом рукой. «А тринем?» — повторила я, не веря собственным ушам. «Мы так делаем?» «Если хорошим людям нужна помощь, то почему нет?» — ответил Налсур особенным вкрадчивым голосом, вызывающим у меня нехорошие мурашки. «У нас два странных дела», — вклинился капитан, «как раз для вашей смекалистой и дружной команды. И я очень благодарен вашему декану за желание пойти навстречу, сократив сроки рассмотрения заявок». Помощь нужна уже сейчас, а практики у всех академий лишь в марте-апреле. Дождаться магов-силовиков из департамента нереально. Вся надежда на вашу группу, Гера Эфит. Это, конечно, замечательно, согласилась я, но моим ребятам хотелось бы посмотреть и другие места, не только Нортимс. О, об этом не волнуйтесь, понимающе улыбнулся капитан. Один из случаев, требующих срочного вмешательства, приведет вас на самую окраину нашего района к гиблым болотом а второй чуть севернее оттуда. Скорее всего, никто из вашей группы там еще никогда не был. Работа предстоит увлекательная и достойная преддипломной практики. Уверяю, в качестве ответной благодарности на вашу помощь я обещаю каждому студенту рекомендательное письмо». Договорив, он замер, глядя на меня так, будто теперь я должна была танцевать от счастья. Налсур тоже изображал очень довольного жизнью декана. «Вы серьезно? Поразилась я, переводя взгляд с одного мужчины на другого и, готовясь отказаться, аргументируя это моим категорическим нежеланием нарушать правила. Никто не мог заставить куратора пойти против устава учреждения. Кроме капитана Джаза, неожиданно добавившего новость. «Кстати, с мэром Мимисом беда. Представляете?» Полисмак уставился на меня, не моргая. «Глаза в глаза, как хищник перед нападением. Наши специалисты не могут понять, что такое». Он слышит голоса и видит то, чего нет, пугается шорохов и какого-то шепота, которого никто другой не слышит. Сейчас мэр в лечебнице, семья очень за него волнуется. Даже жена стала выходить в люди, ходит в храм молиться. Довел себя работой. Я как могла изобразила сочувствие. Вот что творит стресс. А внутри все перевернулось от понимания. Сущность, которую я отправила к мэру Мимису, взялась за дело слишком напористо. Она должна была выжимать из него силы едва-едва, припугнуть и только. Затем, слегка отъевшись, вернуться в бездну. Такова была сделка, и вдруг такое. Значит, мэр что-то натворил, пытаясь избавиться от симптомов, и теперь, как вариант, сущность не могла его покинуть. «Да», — тем временем согласился следователь, — «работал мэр много. Теперь, когда заболел, многие его влиятельные друзья нервничают, Герейфит. Пригласили из столицы нескольких хороших некромантов для проверки». Через неделю приедут. Неделю? прохрипела я и, откашлявшись, поразилась. Зачем так затягивать, если хорошему человеку плохо? А я о чем? хлопнул по столу Налсур, и так на меня посмотрел, что стало очевидно. Он уже понял, кто именно посодействовал плохому самочувствию мэра и отправлял меня на уборку. Конечно, я поеду! кивнула, улыбнувшись капитану. «Мэр много сделал для нашей группы. Нужно было начинать разговор с рассказа о его случае. Не могу отказать такому человеку». Налсур обошел стол и встал рядом со мной, положив руку мне на плечо. «Я же говорил, она не откажет в помощи», — сказал он. «Такая уж нашего селяра душа, человек». «Вы были правы», — согласился капитан. «Спасибо, герой ждем. Как только сможете собраться и перепрочить дела, сразу к нам. Я оставлю заявки у декана Ордо». Налсур вопросительно посмотрел на меня. «Долго вам собираться, Герейфит?» — обеспокоенно спросил он. «Не хотелось бы отрывать вас от важного». «Ничего, отрывайте», — позволила я. «Пару дней, и будем готовы. Тогда сейчас передам, чтобы Нила заказала на завтра магобус и предупредила о поездке студентов. Не в наших правилах затягивать с помощью. Позже Нила внесет коррективы в ваше расписание». Налсур повернулся ко мне и попросил приказал. «Собирайтесь, Герейфит». Вторая практика подкралась очень неожиданно. Спасибо за ваше доброе сердце. Да что уж там, ответила я, мечтаю ехать сегодня же, прямо сейчас. Попрощавшись с капитаном, выскользнула в приемную, плотно прикрыла дверь и ринулась на выход, но ну, по пути остановилась, поддавшись необъяснимому порыву. Видимо, Налсур на слишком часто повторял слова о доброте моего сердца, и это произвело эффект внушения, не иначе. Остановившись на минуту, бросила в сторону молчаливой Нилы. Вчера я поцеловала дикана Ордо. Хотела проверить чувства его и мои. Подумала, что столько лет дружбы не могли пройти даром. Нила испуганно посмотрела на меня. Я поморщилась и добавила, передернув плечами. Оказывается, могли. Это было ужасно. Я целовала, он терпел. Мы оба поняли, что так лучше никогда больше не делать. «Вот как», — прошептала Нила. «Вот так», — припечатала я. «Налсур мне совершенно не интересен, а я ему». Договорив, вышла и устремилась к своему кабинету. Но душе было тревожно из-за новостей о Мэри, и в то же время стало чуть легче от беседы с Нилой. Девчонка точно не заслужила душевных страданий. О Конраде я старалась не думать вообще, особенно о том, что на практику нам предстояло ехать вместе. Рабочий день в дальнейшем шел напряженно, но без эксцессов. Пока ближе к обеду не появилась моя группа. Ребята ввалились в кабинет, кто как расселись на первом ряду и принялись спрашивать, почему им ускорили сроки практики. Я скомканно объяснила ситуацию, припомнив полисмага Джаза и его просьбы. Затем грозно велела всем не быть равнодушными к чужому горю. «Увы, эти студенты совсем меня не боялись». «Ничего не понятно», — подытожил Марк Лис. «Почему мы? Почему тот же город? И зачем торопиться с практикой?» Им нужна помощь магов, ответила я, пожимая плечами. И, конечно, я согласилась пойти навстречу. Так поступают добрые люди. Наверное, они так и делают, а мы здесь при чем, уточнил Даниэль Астрид. Герэйфит, мы темные, напомнила Юлия. Какая нам с этого выгода? кивнул Марк. Вы не вылетите из Академии с неудом по практике, ответила я, стараясь не выдать раздражения. Допустим, тут же хитро ощерился Марк. Но вам-то с этого что? «Волнуюсь за вас, ненаглядных, как за себя!» Не растерялась я, указывая всем на дверь. «Уходите, у меня скоро урок с четвертым курсом. Мешайте!» «Я не хочу опять в этот город!» Вздохнул здоровяк Виктор. «Мы уже там все посмотрели. А вот и нет. Нас обещали отправить на жуткие болота», обрадовала ребят я. «Так что увидите новые необычные места». «На болотах мерзко», поморщился Виктор. «И много нежити», вздохнул Чес. «Там воняет!» отметила Юлия, помахав ладонью перед носом. «А вам никто не обещал сладкой жизни?» Взорвалась я. «Вы будущие некроманты, а не белоручки. Куда родная Академия отправит, туда и поедете. Все. «Не скажете нам правды», — понял Умс, поднимаясь с парты на углу, который сидел. «А зря. Мы ведь сами додумаем и что-нибудь натворим. В итоге не сможем никуда поехать». «Угрожаешь мне?» — удивилась я. «Тогда можешь сразу отказаться от поездки». «Оставайся и жди нового предложения и нового куратора». «Не надо гречиться Герефит», — встрял Александр Форд. «Мы просто зашли спросить, не случилось ли чего чрезвычайного и есть ли иные варианты выхода из сложившейся ситуации. Не всем понятно, почему снова Нортимс. Казалось, вам там совсем не понравилось. Это какая-то проверка?» «Проверка на прочность моих нервов», — кивнула я. «И вы ее не прошли, поэтому...» «Завтра будем у Магобуса прямо к шести утра», — перебил меня Александр. «Как скажете». «Зачем к шести?» — не поняла я. «Так велел Ди Канардо. усмехнулся Умс. «Быть всем к шести на стоянке». «Да он издевается», — выпалила я. Потом припомнила ситуацию с угасающим от моего проклятия мэром и передумала. «Впрочем, отлично. Раньше выйдем, быстрее будем на месте и начнем вершить благие дела. Пальцы так зыдят от желания творить хорошее». Мои студенты красноречиво промолчали. Но смотрели так, словно подозревали неладное. Однако признаться им в своем промахе я не могла. Про мэра следовало молчать и исправить ситуацию с подселенной сущностью как можно скорее. Значит, не пойдете к декану скандалить, на всякий случай уточнила Юлия. И время останется то же самое. Поедем делать добрые дела завтра в 6 утра? Я кивнула. Студенты переглянулись между собой и дружно потянулись на выход, молча. И не вздумайте устроить протест, строго предупредила я. Любые нехорошие инцидент, из-за которого придется отсрочить выезд, будет интерпретирован мной как прогул практики. Все уяснили. Накажу каждого. Никого не пожалею». «Да», — ответил за всех Александр. «Мы в курсе, как вы добры, Герейфит». После их ухода я какое-то время беспокойно расхаживала по кабинету. Затем удалилась в коморку, заперлась там и самозабвенно высказывалась пластиковому манекену про Ардо, мэра Мимиса и сущности бездны, не умеющих вовремя уйти чуть успокоившись, поблагодарила Ланса за терпеливое прослушивание и вернулась в класс для дальнейшей работы. Однако к вечеру нервозность лишь усилилась. Ко мне домой приходила Нила, передала заявки для расследования в Нортимсе, а также все необходимые документы по будущей практике. Она же подтвердила отъезд в 6 утра и сообщила, что Конрад снова едет с нами. «А как иначе?» — удивилась Нила. «В Нортимсе его уже знают как студента Дороха», менять что-то сейчас не представляется возможным». «Ясно», — кивнула я, отпуская Нилу. Еще несколько часов подряд потратила на сборы чемодана, а потом настал период безделия, во время которого я не находила места от переживаний. Даже полезла перебирать новинки о и, надеясь, отвлечься. И тогда поняла, что прихватила из библиотеки лишнюю книгу из секции «Развлекательное чтение». В моих руках чудом оказалось то самое расслабляющее и отвлекающее от важных дел романтическое нечто, которым наслаждались многие несерьезные личности любовный фантазийный роман. Никроманты такого не читают, сказала я осуждающе, и всмотрелась в яркую веселую обложку. Там был нарисован большой розовый кот с огромными зелеными глазами. Сзади него стояла парочка людей, но мое внимание привлекло именно животное. Халёная, с наглой, хитрой мордой и необычной расцветкой. Анотация тоже подкупила обещанием чего-то милого и улыбательного. Пришлось заглянуть внутрь одним глазком. И почти сразу выяснилось, что кот на обложке — это главный герой. Красивый, суровый военный превратился в пушистое бездомное нечто, и его приютила героиня. Она же, дабы улучшить характер приблудного питомца, всерьез задумалась о необходимых прививках и операции по удалению семенников котика. Герой, несмотря на новый образ, желал оставаться цельным. Мечтал вернуть свое прекрасное человеческое тело в первозданном виде со всеми органами без исключения. В общем, очнулась я в 4 утра, после эпилога. Улыбаясь, отложила книгу. Потянулась и перевернулась на спину, гадая, стоит ли спать оставшиеся несколько часов или оставаться бодрой, сколько смогу. На время чтения в себе да отступили в сторону, а мир снова показался прекрасным местом, в котором не было никаких тревог и невзгод идеальным. Я прикрыла глаза, думая о том, как было бы чудесно тоже стать героиней чьей-то сказочной истории, для которой уготован хороший финал. А еще представила на минуту, в какого кота мог превратиться Конрад. Почему-то перед внутренним взором предстал черно серый мейн-кун с кисточками на ушках, желтыми смеющимися глазами и суровым ликом. Все вокруг опасались бы его. И только я знала, какое он на самом деле. «Опять Экхан!» Выпалила, открывая глаза и ударив кулаком по матрасу. «Сколько можно?» Тут же вспомнилась предстоящая поездка. Конрад должен был изображать Дороха. А значит, нам требовалось работать и жить бок о бок минимум несколько дней. И как-то общаться. Я тихо застонала, поднялась с постели и отправилась одеваться. Часы показывали половину пятого утра, когда я выскользнула за дверь и, поминутно оглядываясь, направилась к дому Экхана. Идти было недалеко, но страшно. Ничто меня не пугало так, как планирование спокойного, взвешенного разговора с Коннордом. «Скажу ему, что как паре нам не по пути», — размышляла я вслух. «Вежливо поблагодарю за переданное от отца письмо. Возможно, даже найду в себе силы извиниться. А что? Я взрослая, сильная умная женщина, способная признавать ошибки. Так и скажу ему. Прости за случившееся недопонимание, но пусть прошлое там и остается. «Отлично звучит. Главное — пресекать любые деструктивные реакции во время общения». Поддержу его идею забыть о старых обидах и попрошу не создавать новых патовых ситуаций. Чем сдержаннее и рациональнее будут наши поступки, тем больше пользы выйдет в итоге. Это будет просто. У двери Конрада я простояла минут пять. То поднимала руку, чтобы активировать руну оповещения, то опускала, так и не найдя в себе сил, на такое простое действие. В итоге дождалась жуткого. Дверь открылась сама. На пороге возник сонный лохматый котик. Тьфу ты, Экхан! черных пижамных штанах, сползающих сильно ниже талии. Лиара удивленно спросил он: "Ты чего здесь в такое время? Это ты чего? Я не стучала", выдала возмущенно. "Но активировала мою систему защиты", пожал плечами Конрад. Широкими плечами, мощными, загорелыми. У тебя что-то случилось? Конод отступил. Войдешь? Нет, испуганно ответила я. «Хочешь, чтобы Гера Комаричи рассказала завтра про твои ночные бдения у меня на пороге?» усмехнулся Конрад. Ее дом напротив, от ее взгляда редко что ускользает». Я вошла. Он прикрыл за мной двери, встал к ней спиной, загораживая проход своим шикарным телом. Нет, оно и раньше выглядело неплохо в одежде, но не так отвлекало, как без нее. «Лиара?» Экхон склонил голову на бок. «Ты плохо спала и решила попросить у меня снотворное?» «Нет». Я попыталась вспомнить все придуманные заранее слова. «Дело в другом. Нам просто стоит поговорить. Как взрослым людям, понимаешь?» Он кивнул. «Я давно не мальчик, ты давно не девочка», — сказал, чуть улыбаясь. «Мы взрослые. Эту мысль я уловил. Продолжай». Он шагнул ко мне. Я отступила, собралась с мыслями и выдала сжато самое важное. Прошлое ушло в понимании старых обид, но уже все позади. Так что прошу рациональных ситуаций. Конрад нахмурился, потер подбородок и уточнил. «Имеешь в виду, что мы можем двигаться дальше?» Я пожала плечами. «Кто бы мне самой объяснил, что я имела в виду? И зачем только пришла к нему, что мною двигало?» «Кажется, была логика. Ах, да, я хотела поговорить о совместной работе. У нас впереди практика», — пробормотала, глядя в Корее глаза, обрамленные густыми черными ресницами. «Ты хочешь попрактиковаться?» — спросил он. «Три дня», — кивнула я. «Смело». Конрад закатил глаза, что-то прикидывая. Но, возможно, возьмем отпуск за свой счет, практика со студентами в Нортимсе. Выпалила я. А ты о чем? А я еще совсем сонный. Улыбнулся он, тягуче потянувшись и показывая развитость мышц пресса во всей красе. Будь со мной помягче. Так, возьми себя в руки, попросила я, чувствуя, как слабеют ноги. У нас впереди работа, и я должна быть уверена, что все пройдет хорошо. Мы едем как защитники и наблюдатели, не ради развлечения. «Хорошо», — кивнул Конрад. «Да», — удивилась я. Он кивнул и добавил уточняющее. «Но ты все равно должна мне поцелуй, раз уж пришла сюда сама. Помнишь, был уговор. Ты придешь и признаешь, что была не права, а дальше...» «Я ничего не признавала», — выпалила испуганно. «Значит, прощения просить не будешь?» — прищурился он. «Никогда», — кивнула я. «И старые обиды не забыты?» «Нет», — ответила гордо вскинув нос. «Зачем же ты пришла ко мне?» — усмехнулся он. «Чтобы сказать, что нам отправляться в 6 утра», — ляпнула я. «Вдруг ты не знал?» «Мне сказал Налсур». Конрад не сводил с меня насмешливого взгляда. «Сегодня вечером, сразу после того, как я спросил его, как ему ваш поцелуй». «Ты спросил его?» — опешила я. Конрад кивнул. И он ответил, что ему не понравилось. «Да он просто не умеет ценить прекрасное», — сказала я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Или солгал. «Скорее всего, второе, потому что это был лучший поцелуй в нашей жизни, в его и моей». «Значит, он просто не хотел, чтобы я ревновал», — легко согласился со мной Экхан. «По той же причине притворялся безразличным, когда ты обняла его за шею и, привстав на цыпочки, прижалась к его губам». «Тебе просто было плохо видно», — прошептала я, глядя, как Конрад делает шаг ко мне. Отступив, уперлась спиной в стену. «Зрение у меня что надо», — улыбнулся он, расставляя руки по бокам от меня. «Не жалуюсь, и знаешь, что еще? «Что?» — выдохнула я. «Я готов принять признание твоей неправоты поцелуем. Если не хочешь говорить это словами...» Он постучал кончиком указательного пальца по своим губам. «Помнишь, как говорила сама? Мы взрослые люди и хотим отпустить прошлое. Хотим? Мы хотим!» Повторила я, как заворожённая, глядя на губы Конрада. Не помню, как потянулась вперед, привстала на цыпочки и обняла сильные горячие плечи и... «Да чтоб тебя!» — рявкнул Конрад мне в губы. «Прости?» — опешила я. «Это ты прости», — вздохнул он, сбегая в недра дома, откуда продолжил говорить. «Нужно бежать. У наших студентов сработала поставленная мной защита. Кто-то свинтил с общежития. Мои пятикурсники?» — спросила я, опираясь на стену рукой. «И все еще пытаясь прийти в себя. Они?» — ответил Конрад издалека. «И как ты это понял?» — нахмурилась я. «Они не заметили твою магию?» «Лампочка загорелась». Конрад вышел ко мне уже в штанах и свитере. Принялся обуваться. Там техническая система слежения. Магия — это прекрасно, но есть и другие способы наблюдения. «Служащий в следственном департаменте пользуются подобной техникой», — припомнила я. «Но откуда она у тебя? На нее нужно специальное разрешение». «Все вопросы потом», — бросил Конрад, набрасывая куртку. «Как и твои извинения. Хотя стоп». Он резко обернулся, обнял меня и требовательно прижался к губам. Поцелуй вышел быстрым, жарким и дразнящим. Я даже не поняла, как ответила он на него и как все прекратилось. «Вот так», — прошептал Конрад в мои губы. Еще не извинения, но аванс». «Совсем обнаглел», — повторила я, силе свернуть логику мышлению. «Увидимся в шесть у Магобуса», — подмигнул мне Конрад. «Нам предстоит долгая интересная практика. А пока нужно поймать беглеца». Он еще раз коснулся моих губ губами и... ушел. Через минуту вышла и я. Заметила, как шевельнулись занавески в доме напротив. Усмехнувшись, помахала Герика Маричи и отправилась к себе, чувствуя удивительное спокойствие внутри. Да, все пошло абсолютно не так, как планировалось, и впереди по-прежнему маячила масса неизвестного, но страх куда-то испарился, будто его и не было. До своего дома я не шла опарила, чувствуя необычайную легкость во всем теле, пока не заметила краем глаза здоровенную тень, метнувшуюся за угол, с ним пробежала тень поменьше. Это был Виктор со своей боевичкой. Вот и причины прерванного поцелуя, усмехнулась я, открывая дверь домой. Виктор добился свидания со своей недотрогой. Что ж, надеюсь, Конрад позволит им остаться непойманными на оставшийся до практики час.